Перед итогом показа животного и растительного мира всех поясов нашей земли мы рассчитывали вызвать у зрителей подспудно почти неосознанно ощущение, что подобные истории происходят, по сути дела, везде, то есть хотели расширить географические рамки фильма. Но, как мне кажется, это не очень-то получилось. Зритель, по-моему, думает достали экзотическое место выбрано лишь для доказательства того, что тихие и безвольные звери лучше тищя распоясавшихся людей-мещан. Об этом сравнении мы, разумеется, думали тоже, но оно лежит на поверхности. И только ради этого мы бы не стали городить такую трудоемкую декорацию и доставать подлинные чучело животных. Может быть, мы зря не доверились сюжету. образом проблемам, заложенным в сценарии. Может быть, вы несист, я заниматься подобного рода украшательством. А надо было снять фильм в строгом и унылом интерьере. не знаю. Сравнивать осуществленный замысел с нереализованными вариантами постановки невозможно. Следующая записка. Где вы берете сюжеты? для своих комедий. Чем В чем, а в сатирических сюжетах недостатка нет. Стоит только оглянуться вокруг, каждый человек постоянно находится в гуще жизни. Является песчинкой в круговороте событий, каждый человек это капля воды в океане народа, страны, мира. Я живу всегда среди людей, поэтому Ищешь сюжеты? Сюжеты сами находят меня их множество. Надо уметь выбрать лучший. Еще одна записка. Я читал в вашем интервью, что картина снималась с трёхкамерной системой. Что она дает? Мы снимали сразу разной тремя камерами. Но ни один актер точно не знал, какая именно камера фиксирует его, не знал снимают ли его крупно или же, в общем, планами. Поэтому весь клубок человеческих тел и страстей кипел как в жизни, эмоции выливались, возникали конкретные взаимоотношения между партнерами в каждом новом эпизоде. Естественно, надо было следить, чтобы градус игры был кинематографическим, то есть приближенным к жизни, чтобы не было театральных переборов. Благодаря такой съемочной манере возникла и довольно своеобразная стилистика фильма. Артисты знали, что их игру фиксируют на кинопленку, И тем не менее съемка велась в какой-то степени как бы скрытой камерой. Причём задания оператором камерменам менялись от дубля к дублю. Вследствие этого артисты не могли приспособиться ни к одной из снимающих камер. Исполнением ничего не оставалось, как жить жизнью своих героев, быть наполненными и играть во всю силу. тем более, что пространство, место действия было ограниченным. И когда камера делала акцент на одном артисте, в его поле зрения невольно попадали и те, кто был рядом, на фоне или впереди. Всё это должно было создавать впечатление документальности, жизненности, достоверности. Каждый кадр фильма был нами как бы не организован специально, а выхвачен из потока жизни. Это должно было добавить изображению дополнительную убедительность. Параллельно с киноплёнкой всё фиксировалось и на видеоленту. Исполнители приглашались после снятого дубля к монитору и смотрели, как сыграли. Стоя около телевизора артисты охоли, ужасались себе издевались над партнерами, партнёрами дискутировать. Делали замечания друг к другу, выслушивали мои пожелания и просьбы операторов. Вносились поправки, причем всеми и мной, исполнитель, вих художника и, и, и оператор. После этого снимался следующий дубль. Почти всегда он был значительно лучше предыдущего. Актерам было куда легче играть от того, что съемка велась не вслепую, как обычно, а наглядно, что можно было немедленно внести коррективы в игру. В операторский кадр, в мизансцена и так далее. Фильм, по сути, дела, делался на съемочной площадке всем коллективом, импровизируя, пробуя, рискуя, мы искали лучшее решение каждого эпизода. Так мы сняли всю нашу ленту. Надо добавить, что гараж, в отличие от других фильмов, снимался строго последовательно. То есть сначала снимались первые кадры фильма, затем последующие, как написано в сценарии. Развитие действия репетировалось и фиксировалось съемочными аппаратами по порядку.